Зарезав рога, грузного, пожилого, шорохов, сволок его в овраг, засунул в щель мешкомков, прикопал землею. Старый лагерный волк привык делать дело чисто. Лёшку смахнуло в овраг взрывом мины. Место у стыка двух оврагов, где пришлось поднять укоротившуюся линию, и было-то метров 10-20, но немцы пристреляли его,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 На лету его подхватило волной, в полете обдало, словно бы банным горячим паром, обжигающим листом вениках листануло в лицо. — Мама! — закричал Лешка и провалился во тьму. Будь он не так устал и издерган, сообразил бы третью мину перележать воронке, в щелочку земляную туловищем засунулся бы, а за мертвого связиста залег... Там и хвалялось изрядно, не раз и не два вет за трупами скрывался. Хлестанет, бывало, по трупу пулями, И поползешь, волоча на себе трофейное добро, Жижу, белых червей, Но живой всегда ототрётся, отплюется, Тем паче, что под боком черевинка. Полощись, отмывайся, сколько душеньки твоей угодно, Это тебе не сальские степи где ребята говорили, за глоток воды жизнь готовы были бы отдать люди. Он знал, твердо знал, лежащего к родной земле припавшего солдатика трудно угробить. Он вот весь, пусть и невеликий рост бегущего или маячившего, шибут запросто. Боец, если опытный боец,